Глава 46. Маша. «Ты напрасно молчала и сразу не сказала о своей проблеме», — спокойно говорит Артур. «Твой план с Лубянским неплох, но что потом? Лариса всего лишь исполнитель. И гарантий никаких нет, что она назовет тебе имя настоящего заказчика. Может так получиться, что даже и она его не знает. Работать с подставным человеком? Это будет вполне логично. У тебя есть предположение, кто это может быть?» Смотрю перед собой отрешенным взглядом, сдавливаю виски и пытаюсь вспомнить хоть одного человека, помимо Стаса и Довлатова, кому могла перейти дорогу. Разве что Семину. Он метил в моё кресло. Да мало ли кто это может быть. Я не думала о таком никогда. Нет, я не знаю, кто бы мог хотеть мне навредить. Точнее, кандидатуры есть, но их несколько. Двоих ты знаешь. Артур кивает и тяжело вздыхает, поднимается на ноги и мерит комнату шагами. «Давай поступим так. Я уже сказал, что план мне твой нравится. Вы пока с Лубянским потяните интригу, а я представлю кларисе своего человека. Он понаблюдает за ней». Нужно точно знать, кому она сливает информацию и с какой целью. Возможно, что человек, с которым она общается, такая же пешка, как и она. Если кто-то хочет просто убрать тебя с кресла руководителя, то это еще куда не шло. Но бывает так, что из-за контрактов с большими суммами можно не только репутацию потерять, но и свободу. Наверное, я сильно бледнею, потому что Артур тут же меняется в лице, взгляд становится мягче, и он садится рядом, обнимая меня за плечи. Маша, ну ты что? Всякое бывает. Я не пугаю тебя, и я рядом. Не допущу случиться ничему плохому. Иногда бизнес очень грязная игра. Сейчас важно узнать имя заказчика и уже от этих знаний отталкиваться, как поступать дальше. Мы уже в любом случае на шаг впереди, потому что ты знаешь о сливе информации. Артур, конечно, прав, меня подбадривают его слова, но тревога все равно сдавливает затылок ледяными пальцами, и я не могу ни о чем больше думать. Ведь в случае чего у меня нет связи и денег, чтобы восстановить справедливость, совсем ничего нет. И я вполне могу оказаться в опасной ситуации, не зная, кто мой истинный противник. Ближе к вечеру мне звонит Таня и просит помочь ей определиться с выбором нарядов на вечер. Присылает несколько фотографий и ждет, когда я перезвоню. «Так-так-так, наряды все, скажем так, очень даже ничего. Ты идешь в ресторан с Сабуровым?» — улыбаюсь я. «Да?» На том конце трубки слышится учащенное дыхание. Дамаш, Маш, я безумно волнуюсь, он мне так нравится. Ты бы слышала, как он шутит. А как вкусно пахнет, я тебя теперь понимаю. Выбери черная Тань, на бретелях. Очень тебе хорошо. Такая ты куколка в нем. И волосы собери в прическу, открой шею и плечи. Уверена, он не останется равнодушным, и мне кажется, ты ему нравишься. Спасибо, Машунь, я тоже к нему склоняюсь. Про симпатии говорить рано, но на свидание я иду с большим удовольствием. А ты что такая удрученная? В выходные к родителям с Федей приедешь? Все нормально, я просто устала. Не хочу посвящать сестру в свои проблемы, тем более накануне свидания. Возможно, в выходные все расскажу, но точно не по телефону. Вдруг он на прослушке? Под конец рабочего дня в офисе появляется Лубянский. Я наблюдаю за реакцией Ларисы и теперь все время жду от нее подвоха. Артур советовал не торопиться с разоблачением, выяснить для начала, кому Лариса сливает информацию и по горячим следам принимать решение. Наверное, он попадал и не в такие передряги. А я в первый раз сталкиваюсь с подобной несправедливостью. И так приятно, что могу опереться на крепкое мужское плечо. Вас подвести Маша? Спрашивает Лубянский, когда мы вместе покидаем офис. Но я замечаю на парковке машину Артура. «Нет, спасибо, Александр Викторович, и спасибо, что помогаете». Прощаюсь с мужчиной и иду к Артуру, который вышел из машины и ждет на улице. «Что за милый старичок? Решил тебя увезти у меня?» Монапа вщурит глаза и пытается казаться серьезным, но я вижу улыбку в синем взгляде. «Да, пришлось отказаться от свидания. Поняла, что люблю мужчин помоложе и без седины в волосах». Артур открывает дверцу машины и усмехается. Но ну, отказ за свидания я компенсирую. Прямо сейчас. А вот седина». С таким ритмом работы и насыщенной личной жизнью – это неизбежность. Я прыскаю от смеха. Неужели всерьез принял мои слова? Или подыграл мне? Да, у Артура есть тонкие ниточки серебра в черной шевелюре и особенно у висков. Но ему они так идут. Я без ума от его внешнего облика, а еще запаха, силы и рук и даже пальцев, которые могут доставлять чувственное удовольствие. Я не могу смотреть в сторону никакого другого мужчины, и та реакция в ресторане на незнакомую девушку — это ревность. Жгучая, неконтролируемая ревность, что мои мечты о счастье с Артуром могут разбиться. «Свидание», — говоришь. «А Федя?» Няня его уложит. Артур садится на диван рядом со мной и обнимает меня. «Сегодня вечером ты моя, Маш».